Глава 13. «Так будет лучше, Матюш. Нам нужно думать о работе, а ты все время мысленно находишься не здесь. Пора определиться, что для тебя важнее», — говорит Дана, — «а у меня от услышанного кровь стынет в жилах». «Что за... что это все значит?» — кидаясь к столу тяну руку за спину Даны, к тому месту, где оставил телефон. «Какой ты нетерпеливый!» — холодно смеется она, протягивая ко мне руки. Я отталкиваю ее в сторону так, что она соскальзывает со стола, но мне плевать. Мне важно позвонить жене и убедиться, что все сказанное брюнеткой — только глупая шутка. Наглая ложь, направленная на то, чтобы вывести меня на эмоции. Хватаю телефон и пытаюсь разблокировать, но ничего не получается. Пальцы дрожат и, кажется, вмиг становятся какими-то скользкими. Как сама эта женщина, что будто в оплату за спасение бизнеса, потопила мою семью. Наконец-то снимаю блокировку и открываю контакты, но пальцы соскальзывают и все время тычут не все имена. Наконец-то нажимаю на имя Виты и прикладываю гаджет к уху. «Что ты с ней сделала, Дана?» С трудом узнаю свой голос, но наконец-то слышу гудки, и все мое внимание на звуков динамики. «Я?» Дана медленно облизывает губы, и мне кажется, она наслаждается моей паникой и страхом, будто ей нравится видеть меня таким уязвимым. «Ты сам все сделал, милый. Женщина уезжает, когда ее перестают любить». «Зачем ты придумала эту тупую шутку?» Кричу. «Это ведь шутка, признайся. Хочу, чтобы она созналась, просто сказала, что пошутила. И тогда, тогда мой мир не разрушится до основания». «Никаких шуток, матюш». Да надо достает из сумки, флешку кидает ее на стол. «Мы мило поговорили, и я дала ей то, о чем она просила». — Что это? Уверенность в том, что вашему браку конец. — Какая, черт возьми, уверенность? Ты совсем спятила? Мне нужна жена здесь. — Уверен? — Стрельцова просительно приподнимает темно-аккуратную бровь. — Ты так напугал бедную девочку, что она даже тени твоей боится. Гудки обрываются, я набираю жену снова. — Что ты несешь, Дана? «Зачем ты вообще поехала с ней встречаться?» «У меня волосы встают дыбом от мысли, что это стерва права, и моя Вита сбежала от меня. Однажды жена уже попыталась ускользнуть от меня. И если бы не медсестра, которая докладывала мне все о состоянии супруги, ее настрое, то я мог бы не успеть. Получается, Вита не оставила эту идею и вынашивала ее до конца. А что, если это правда? Как жить без Виты? Нет». «Нет, нет, даже мысль об этом вергает меня ужас. Снова и снова набираю номер супруги». Но она не отвечает. Тогда звоню представленному к ней охраннику. «Да, Матвей Семенович», — раздается в трубке. «Марат, где Вита?» «Так у врача». «А ты где?» «Жду ее в машине». «Идиот, быстро беги в клинику и проверь, там ли она. И перезвони». Волосы шевелятся на голове от такого дикого, неконтролируемого ужаса, что я испытываю в этот момент. — Хорошие же у тебя люди, — хмыкает Дана. — Проворонили хрупкую девочку. Сердце в груди колотится так, что, кажется, сейчас проломит решетку ребер. Телефон в руке вибрирует, и я тут же отвечаю. — Матвей Семенович, немного запахавшись, говорит охранник. — Ее здесь нет. Ты все проверил. — Да, ее нет нигде. В это мгновение страх ледяной глыбы падает вниз живота, и у меня перехватывает горло. — Ищи. Из-под земли достань. Но найди ее немедленно. «Зачем же искать?» — подает голос темноволосая стерва. «Где она?» Шиплю, чувствую, как внутри меня все сильнее разверзается пропасть. Дана лишь улыбается и направляется к выходу. «Успеешь ее перехватить — узнаешь. Если, конечно, не потеряешь ее окончательно. Но прежде посмотри флешку. Там занятное видео. Твоя жена оценила. Оно помогло ей принять окончательное решение». «Ах, да! У тебя ровно полчаса до ее вылета!» Уходит она, громко хлопая, за собой дверью.